День третий. В кабинете старшего инспектора находились сотрудники, и Дронго пришлось терпеливо ждать, когда Лысаков освободится. Решив не терять времени, Дронго попросил Андрея Ильина и двух сотрудников службы безопасности, которых им выделил в помощь генерал, начать проверку всех институтов города в надежде найти следы Ирины Максименко. Было уже около пяти часов дня, а Дронго все еще сидел в коридоре, не проявляя, впрочем, признаков нетерпения. Он спокойно просматривал газеты с последними новостями, ожидая приема у старшего инспектора. Только в половине шестого Лосаков освободился и разрешил представителю адвоката Любомудрого зайти к нему в кабинет. Дронга попросил Викентия Алексеевича позвонить и сообщить, что один из его помощников хочет увидеться с Лосаковым. Адвокат выполнил просьбу Дронга, и поэтому-то Лосаков снизошел наконец, уделив время посетителю. Невысокого роста, крепкий, подвижный, хотя и широкоплечий, почти без шеи и с могучим торсом, сказывалась его прежняя спортивная карьера. Сломанный нос придавал лицу угрюмое выражение. Глубоко посаженные маленькие глаза, вызывающие, глядели на гостя, когда Дронго входил в кабинет. Майор стоял в углу у массивного сейфа, который он как раз закрывал, когда в комнате появился гость. — Садитесь, — буркнул Лысаков, показывая на стул и даже не поздоровавшись. — У меня мало времени, говорите, что вам нужно. «Хотелось бы с вами поговорить». «О чем поговорить?» Лосаков вернулся за свой стол. «О чем вы хотите со мной поговорить?» «Об убитой Ирине Максименко», Безобиняков сказал Дронго, внимательно наблюдая за инспектором. «Что?» – вздрогнул тот. «Что вы сказали?» «Несколько дней назад в отеле «Метрополь» была убита женщина», – терпеливо объяснил Дронго. «Мне бы хотелось поговорить об этом убийстве». «Это меня не касается», — быстро ответил Лысаков, слишком быстро даже не дожидаясь, когда дронга закончит фразу. Очевидно, он сам понял, как могла выглядеть его торопливость и, разозлившись, добавил. «Это не мое дело. Все убийства ведут следователи прокуратуры. Обратитесь к ним». «Но это ваш участок», — напомнил дронга «Ну и что?» — окончательно вышел из себя Лысаков. «Думаете, я такой олух, что не понимаю, зачем вы здесь?» Хотите выгородить президента компании, на которого работает Викентий Алексеевич? Думаете, никто не знает, что он адвокат Александра Михайловича? И теперь вы явились сюда, чтобы узнать у меня какие-то подробности. Любомудрог знал, что я ничего нового не сообщу ему, и поэтому не явился сюда, а послал помощника. В общем так, я ничего не знаю и ни о чем с вами разговаривать не стану. Вот и весь сказ. Вы не поняли, улыбнулся дронга Я пришел сюда не говорить о работе Любомудрога или о его патроне. «Я хочу поговорить о вашей работе, майор Лосаков. Лично о вашей». Лосаков бросил на гостя испытующий колючий взгляд. Помолчав какое-то время, хрипло спросил. «А моей?» «Камера», — пояснил Дронго очень тихим голосом. «В номере, где убили женщину, была установлена камера. И вы об этом знали». Наступившее молчание на этот раз было куда более зловещим. Лосаков почему-то сглотнул слюну, словно она мешала ему говорить. Потом тоже очень тихо переспросил. Камера, которая снимала убитую всю сцену в момент убийства. Дронго смотрел в два глаза буравчика, нацеленных прямо на него. Лысаков, казалось, хотел испепелить его своим взглядом. «Ты кто такой?» – спросил, наконец, майор. «Человек, который помогает Викентию Алексеевичу в установлении истины». «Имя, как тебя зовут?» «Это не важно». «Не хочешь говорить?» – зло усмехнулся Лысаков. Значит, думаешь такой умный, что можешь приходить сюда и валять дурака. Сюда, ко мне, в милицию. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Дронго вдруг подумал, что совершил ошибку, решив поговорить именно с Лосаковым. Есть тип людей, которые просто не воспринимают такой манеры. Его надо было вытащить из здания управления, где он чувствовал себя хозяином. Нельзя было начинать эту беседу в его кабинете, за столом, где Лосаков, царь и бог. Но, начав игру, уже нельзя было ее прерывать. остановка в таких случаях равна поражению мне нужно знать все об установленной вами камере твердо сказал дронга выдерживая взгляд лосакова так значит майор расстегнул воротник словно размышляя и вдруг спросил света раскололось и сам ответил на свой вопрос ну конечно она предупреждал ведь ее дуру он выдвинул ящик стола и в следующую минуту случилось то чего дронга не мог предположить даже в страшном сне Лысаков рванул из ящика пистолет и направил его прямо на посетителя. «Встать!» – прошепел он с свистящим шепотом. «Встань!» – «И повернись лицом к стене!» «Не сходи с ума, Лысаков!» – посоветовал дронга «Всем известно, куда я пошел. Если я не вернусь, Любомудров будет знать, что я задержался именно у тебя. А если меня не найдут, то искать будут тоже у тебя. Думаешь, я буду в тебя стрелять?» – спросил Лысаков. «Нет, не дождешься!» Ты сейчас мне сам все расскажешь. И откуда ты знаешь про камеру в номере отеля? И почему так интересуешься убитой? Все расскажешь, а потом я тебя отправлю в тюрьму. Ты пытался шантажировать офицера милиции. Знаешь, какой срок тебе светит? Значит, это правда, сказал дронга все еще не поворачиваясь к стене. Значит, ты действительно знал о камере в номере убитой? Ничего, усмехнулся Лысаков. Сейчас ты мне все расскажешь. Напрасно ты явился в милицию. Небось, думал, что здесь пройдет твой геройский наскок. Явишься, и я тут же затрясусь от страха». Он поднял трубку внутреннего телефона и приказал. «Попов, возьми кого-нибудь из ребят и быстро ко мне. У меня здесь интересный типчик сидит. Ты хоть понимаешь, что подписываешь себе приговор?» – спросил дронга «Если история с камерой станет известна, за твою жизнь никто не даст и копейки. Тебя либо уберут, либо выгонят с работы. Сейчас ты нам все расскажешь». Не слышал его Лысаков, продолжая сжимать в руках пистолет. В кабинет вошли два сотрудника уголовного розыска. Дюжи, ростом с Дронго, парни. По взмаху пистолета хозяина офицеры набросились на гости. Один схватил его за руки, а другой в форме капитана, более мощный и широкоплечий, очевидно, тот самый Попов, размахнувшись, ударил его под дых так, что дронга на мгновение даже потерял ориентацию. Второй удар был уже менее болезненным, и Дронго сумел резко оттолкнуться от стены, прижимая державшего его человека к углу сейфа. Тот взрывел от боли, разжав руки. И тут Дронго изо всех сил нанес удар по Попову в скулу. Тот отлетел к стене, второй нападающий оторвался от сейфа, в ярости сжимая кулаки, но Дронго успел развернуться и достал его прямым ударом правой. «Стоять!» — крикнул Лосаков, не выпустивший пистолет. «Стоять или буду стрелять?» «Стреляй!» — тяжело дыша ответил дронга Заметив, что Попов пытается встать, он ударил его еще раз ногой. Тот со стоном вытянулся на полу. «У меня нет оружия», — сообщил дронга «Если вздумаешь стрелять, тебя не поймут». «Стоять!» — с перекошенным от ненависти лицом зарал Лосаков. И дронга понял, что сейчас тот выстрелит. Он замер. И тут открылась дверь, в кабинет вошел человек в форме. Это был подполковник. Очень высокий, на вид лет сорока, светловолосый и ухоженный. «Что здесь происходит?» — спросил он. «Ничего!» – нелепо буркнул Лысаков, убирая пистолет в стол. Участники инцидента поднялись с пола, при этом Попов успел подтолкнуть дронга к стене, но в драку лезть уже не стал. Его напарник вел себя иначе. Нанес удар дронга по почкам. От боли он согнулся. Здесь умели бить с максимальным эффектом. «Задержанный?» – спросил подполковник. «Пока нет», – ответил Лысаков. «Мы еще не оформили все как положено, но он пытался меня шантажировать и напал на наших офицеров». «Сукин сын!» – лениво сказал подполковник. И чего вы с ним церемонитесь? Бросьте его в третью камеру, там как раз ребята подобрались подходящие. Они его так обработают, мать родная не узнает. Всю жизнь будет кровью мочиться. Сделаем, — пообещал Лосаков, и Дронго понял, что теперь его может спасти только чудо. Он с горечью подумал, что не сумел просчитать всех своих шагов, отвык своих за заграницах от стиля работы родной милиции, а она, в сущности, осталась все такой же. и так и раньше. Ничего в бывшем Союзе не изменилось. Просто в каждой республике наплодилось больше начальников и больше подлецов, берущих взятки и закрывающих глаза на разного рода преступления. Исчез прежний страх перед Москвой, перед всесильной вездесущей партией, державшей на себе общий каркас правоохранительных органов Единой империи. Теперь же бывшие милиционеры, переименованные в ряде стран в полицейские, еще ретиве берут взятки, бьют арестованных, убивают строптивых и калечат невиновных. «Уберите его!» – поморщился подполковник. «Как его зовут?» лосаков переглянулся со своими людьми. Попов протянул руку, достал из внутреннего кармана задержанного паспорт и перевел удивленный взгляд с документа на Лысакова. «Дипломатический?» – пробормотал он ошалело, глядя на майора. Тот взял паспорт, внимательно посмотрел его, и небольшие глазки лосакова превратились в узкие щелочки. Он только открыл рот, но подполковник вырвал у него паспорт из рук. «Дипломатический!» – воскликнул он. «Совсем спятили? неприятности захотели?» «Он мошенник!» – заявил Лысаков, презрительно искривив рот. «Небось, фальшивый паспорт. Карточка вклеена. Откуда у такого типа дипломатический паспорт?» «Действительно, откуда?» – принял его игру подполковник. «Посмотрите!» – снова взял паспорт лосаков сковырнув фотографию, обрывая ее половине «Это не его паспорт. Карточка наклеена не так!» – торжествующе захохотал он. «Теперь Дронго уже ничего не могло спасти». Но тут раздался телефонный звонок городской линии связи. Глядя Дронго в глаза, Лосаков поднял трубку. «Слушаю», — сказал он зло. «Добрый день, Лосаков», — услышал он знакомый голос адвоката Любомудрого. «Вы не знаете, куда исчез мой помощник?» Говорят, он зашел к вам и еще не выходил. «Я вот тут собираюсь звонить начальнику управления, попрошу, чтобы он поискал его в вашем кабинете. И учтите, если с ним что-нибудь случится, про камеру в отеле будет знать и прокурор, и ваша служба безопасности. «Машина стоит у здания управления. Если через пять минут он не выйдет из здания, я звоню прокурору. Кстати, у него дипломатический паспорт, и я гарантирую вам очень крупные неприятности. Всего хорошего!» «Подождите!» — выдохнул Лосаков тяжело дыша. «Подождите!» — сказал он, глядя на подполковника. «Я сейчас как раз с ним разговариваю». «Значит, у вас есть ровно пять минут!» — сказал Любомудров решительно и повесил трубку. Лосаков и подполковник переглянулись. дронга понял, что произошло невероятное. — Он, кажется, спасен. — Паспорт настоящий, — сказал вдруг Лосаков, глядя на подполковника. Звонил Любомудров. Он говорит, что паспорт настоящий. — А он откуда знает? — разозлился подполковник. — Знает, — пожал плечами Лосаков. Обещает позвонить прокурору и начальнику управления. — Вечно у тебя какие-то дурацкие проблемы, — раздраженно бросил подполковник и, резко повернувшись, вышел из кабинета. За спиной у него сильно хлопнула дверь. «Вот твой паспорт!» — Лосаков протянул документ дронга а когда тот потянулся за ним, швырнул паспорт на пол. Едва дронга наклонился, чтобы поднять документ, Попов ударил его по спине. Дронго упал. Попов дважды ударил его тяжелым ботинком в живот, после чего повернулся и вышел из кабинета. За ним, пнув лежащего, вышел и его коллега. «Оклемался?» — почти дружелюбно спросил Лосаков. «Бери к и проваливай отсюда!» дронга встал. Поднял паспорт, аккуратно положил его в карман, стряхнул пыль с брюк и, обращаясь к Лосакову, спросил. «И все-таки откуда ты знал про камеру?» «Убирайся!» – взревел майор. «Вон отсюда, иначе пристрелю, как собаку!» «Я позвоню завтра утром», – усмехнулся Дронда, ощущая на губах соленый привкус крови. «Если передумаешь, мы спокойно поговорим. Или лучше зайти через денек?» «Ты покойник», – убежденно сказал Лосаков. «Тебя убьют сегодня или завтра. Ты уже покойник. Неужели не понял?» «А ты живой?» – спросил Дронго. «Думаешь, тебе простят твою промашку?» Камеру убрали сразу после убийства, а провода остались. Ты должен был их аккуратно убрать, но не сделал этого. Так все было или не так?» лосаков смотрел в глаза наглецу, едва сдерживаясь. «Про камеру знают уже многие», – сообщил дронга «Лучше бы ты мне сам все рассказал. Я не прощаюсь, майор». И вышел из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. Лысаков тяжело опустился на стул и почти сразу поднял телефонную трубку, приказав Попову вновь зайти к нему. Его бессмысленный взгляд уперся в одну точку. И тут снова зазвонил телефон.